219 апреля 27 Царство безмолвного свидетеля недоступно даже для души, от которой нужно отвергнуться, которую надо потерять, и от которой следует освободиться, прежде чем дух сможет войти в него. И так прямо и сказано: отвергнись от себя, и кто душу свою потеряет, тот её обретёт. Ибо весь внутренний мир человека Все его призрачное «я», вся личность его, охватываемая его малым «я», есть не что иное, как одна великая иллюзия, продукт творчества Майи. Платоновская пещера и тени на стене, принимаемые за мир действительности, на самом деле представляют собой призрачный мир Майи или мир очевидности. В царстве безмолвного свидетеля очевидности нет места. и моя не властна над ним. Человек воспринимает мир во времени и пространстве трёх измерений. Но времени нет, а расстояние иллюзия земных чувств. Дух не знает расстояний, и движение духа даже при обычной делимости дух уже безвременен в тишине молчании. Углубляясь в себя, поднимается дух к высшему плану сознания и устремившись в пространство, достигает учителя и входит в общение с ним. И делает всё это он, не двинувшись с места, не изменяя положения тела и даже наоборот, чем неподвижнее тело его в мире трёх измерений, в мире физическом, чем глубже тишина в его душе, чем сосредоточенней прекращены в ней его обычные движения, И чем больше задухает личность и мысли, и чувства обычные, тем глубже общение, тем крепче связь и тем легче торжествует дух над иллюзией расстояний и ограничениями времени и вещей. Обольщение майи, обольщение времени, пространство вещей побеждаются. Но нелегко отвергнуться от себя, от привычного образа мышления, ибо крепко держат сознание узы личности. привязывающего к себе, как к воображаемому центру бытия. Сколько трудов и усилий надо приложить хотя бы к тому, чтобы от себя оторваться и представить себе дух свой около Учителя, с ним рядом в обители горной далекой, как железными цепями удерживает личность сознания человека в земной сфере своей невидимыми, но крепкими ржавыми старыми цепями бесчистных веков земного существования. крепкие оковы трехмерного мира, в котором царствует личность и малое я человека, самость его, являющаяся седалищем его души. Так душу свою не потерявшей и ее не отвергшей, и от цепей личности, малой своей не освободившейся, в царство мое не войдет. Душа, как и тело, есть форма выражения духа в мире условности и ограниченности, в мире Моя яическая очевидность в мире призрачной жизни земной, но я пребываю во веки в царстве моём, в мире огненной действительности, в сфере, которую можно назвать истинной родиной духа. Так явление безмолвного свидетеля становится возможным, и бесконечная лента прошедших жизней развёртывается перед духом даже до бездны. Частичный и отрывочные проблески, возможно, и на земле. Но в условиях особых и сложных, когда мир данной земной личности, с которой в данном воплощении отождествляет себя человек, отходит на задний план, и власть ее над сознанием прекращается, хотя бы на некоторое время. Потеряв душу свою, утратив личность свою, человек входит в соприкосновение со своей перевоплощающейся индивидуальностью. Тогда безмолвный свидетель может явить лик свой. мир личный мир суеты затихает движение пользуясь терминологией апостола Павла в душевном теле человека прекращается и тело духовное освобождённое от власти тела душевного или души может видеть и слышать и чувствовать поверх обольщения трёх низших оболочек в мире плотной материи проявленных царство безмолвного свидетеля выше мира земного выше мира астрального, выше мира ментального форм приходящих. И чем выше и тоньше план бытия, тем ближе и доступнее царство безмолванного свидетеля, тем легче коснуться его. Но он в человеке, скрытый под многими оболочками. Он — сущность его сущности, сущность его духа. Если он, молчаливый и незримо присутствующий, уйдет и покинет человека, Все оболочки его, не сдерживаемые магнитом рекордера, рассыплются прахом, растворившись в беспредельном пространстве. Незримою мощью его, незримо присутствующего вечно, как планета вокруг солнца удерживаются все оболочки и тела человека около этого центра притяжения, этой искры от пламени предвечного света, брошенной космической волей в мир. പ്രജാവ്ലൈസിന്